глава 3 система rg 15973. бывшая база первого флота вкс аратан Определившись с координатами корабельного кладбища мы прыгнули весь полет прошел на нервах мы шугались как пуганая ворона куста. С нашим вооружением нам только от такого же старичка, как наш Сонин, отбиваться. Любой не то что пират, а обычный торговец мог разделать нас как бог черепаху. Весь доход с нас был только мы сами, если нас захватить и продать в рабство. Только на этот раз спасателей не предвиделось, поэтому мы решили в случае нападения на нас попробовать провести контрабордаж. Это был наш единственный шанс. Слава Богу, полет прошел мирно. Мы всего пару раз засекали корабли, но на наше счастье это оказались мирные торговцы. Вот, наконец, и нужная нам система с корабельным кладбищем и старой базой флота. Сразу после прибытия мы укрылись в астероидном поле, не так далеко от места прошедшего боя. Включив сканеры корабля на полную мощь, мы прежде всего стали составлять карту системы со всеми находящимися в ней объектами. В свое время тут произошел совсем нехилый бой. Как минимум несколько сот кораблей с каждой стороны остались в этой системе на вечной стоянке, вернее в вечном дрейфе. Два непримиримых противника, сошедшихся когда-то здесь в смертельном бое, так и кружились тут. У нас на земле пяток боевых кораблей уже эскадра, а тут несколько сот кораблей. Интересно, а сколько отсюда ушло кораблей после боя? И кто в нем, собственно, победил? Эту информацию нам не дали, а жаль. В течение двух соток мы не спеша дрейфовали по краю поля астероидов, вдоль погибших кораблей сканируя их, сортируя и составляя карту корабельных обломков. При этом мы старались идентифицировать остатки кораблей. Как-то не хотелось получить от обломка Агарского корабля выстрел или ракету. Навряд ли мы смогли пережить это. Наши действия были заранее просчитаны. Прежде всего нам нужна была база, так как наш кораблик был небольшим и место на нем для девяти человек было впритык. Немалую роль в выборе этой системы, как уже и говорилось, сыграло то, что раньше здесь была космическая база Аратана, и начинать мы решили именно с нее. Закончив составлять карту корабельных обломков и мертвых кораблей, мы медленно двинулись внутрь кладбища, осторожно приближаясь к ней по сложной траектории, избегавшей приближаться к обломкам и островам Агарских кораблей. Мы медленно летели с постоянно передаваемыми кодами доступа к аратанским кораблям. Наконец, приблизившись к остаткам базы, мы приступили к ее осмотру. Наши предосторожности оказались лишними. База была мертва. От всех сооружений осталось не больше трети, и те были в довольно плачевном состоянии. Несмотря на это, внешний осмотр уничтоженной базы внушил нам уважение. Все, что мы видели прежде на земле, была станция МКС, и то мы видели ее только по телевизору. А здесь только один большой ремонтный док имел устрашающие размеры. Его длина приближалась к двум километрам, ширина около километра и высота чуть больше полукилометра. И находившийся прямо под ним большой двойной ангар имел почти те же размеры, за исключением того, что он был в два раза толще и походил на небольшой квадратный брусок. Для нас это были воистину титанические размеры. Работа по восстановлению космической базы с имеющимися у нас силами должна была затянуться на неопределенный срок. Всего один комплект устаревших дроидов-ремонтников для такой базы – это как капля в море. Они ее до Ишачьей Пасхи восстанавливать будут, и не факт, что восстановят. Исходя из этого, я поставил всем в первую очередь поиск на брошенных кораблях и их обломках ремонтных дроидов. Чем их будет больше, тем быстрее пойдет ремонт. Не переставая на всякий случай передавать код доступа Аратанского флота, мы осторожно приблизились к базе и влетели в один из малых ремонтных доков. Состыковав наш корабль, все отправились на осмотр остатков базы. Прежде всего, мы осмотрели ее командный центр и энергетический отсек. Несмотря на довольно большие разрушения, два из пяти станционных эскинов оказались исправны, и им требовалась только энергия. После подключения их к переносному источнику энергии они заработали. Дроид-дешифратор для их перепрограммирования нам даже не понадобился. Достаточно было ввести коды доступа, полученных нами от военных по программе демилитаризация, и ввести в них наши новые данные, как о новых хозяевах базы. Теперь эта база считалась нашей законной собственностью. В энергетическом модуле тоже не все было так плохо. Из 10 реакторов 3 оказались исправны и даже с минимальным износом. У них просто были повреждены энерговоды и после их замены можно было подать энергию в сеть. Из оставшихся реакторов еще один мог быть достаточно легко восстановлен. Все, что нам надо было сделать, это только обеспечить их топливом и починить энерговоды. Начать ремонт базы мы решили с восстановления малого ремонтного дока, в котором и был припаркован наш корабль. К счастью, он имел минимальные повреждения, так как был зажат между другими модулями базы, и ему досталось только сверху. Этим мы убивали сразу двух зайцев, могли после завершения ремонта начать полноценное восстановление кораблей и получали временное место жительства. Жить в тесноте нашего кораблика нам уже осточертело. Дав задание ремонтным дроидам нашего корабля начать восстановление этого ремонтного дока, мы полетели на осмотр кораблей. Для начала решили восстановить что-нибудь небольшое и, сверившись с результатами сканирования, выбрали подходящее по размерам суда. Не приближаясь к ним близко, определяли принадлежность корабля и его класс. На это ушел весь остаток дня, но в результате мы выбрали шесть однотипных аратанских корветов и, состыковавшись с ними, отбуксировали их к станции. Там я, забрав дроидов-диагностов, запустил их исследовать отобранные корабли, а мы сами начали их осматривать. Два корвета имели не очень сильно поврежденные корпуса, и именно их я решил восстановить для нас в первую очередь. Тщательный обыск всех корветов дал нам возможность собрать полтора ремонтных комплексов «Ленор-30». Оба корвета мы с помощью нашего корабля осторожно загнали в средний ремонтный док. И хотя он был полуразрушен, но тем не менее это было лучше, чем ничего. Прежде всего, наши новые дроиды убрали с палубы дока все обломки, расчистив ее для предстоящих ремонтных работ. В этом нам сильно помогло отсутствие на станции гравитации. Затем они приступили к полному демонтажу всего оборудования корветов. Первой очередной задачей было восстановление корпусов кораблей. Места в доке было много, поэтому после полного демонтажа оборудования на свободное место в доке были помещены оставшиеся четыре корвета, и дроиды тоже начали их разбирать. На это все у нас ушла одна неделя. За это время был полностью отремонтирован малый ремонтный док. Для его обороны на нем в спешном порядке были установлены лазерные зенитные турели с разобранных корветов. Все это могло лишь ненадолго отвлечь потенциального противника, но иногда и лишняя секунда стоит жизни. В самом доке я установил на первое время один работающий реактор и один исправный искин с корвета. Пока нам и этого хватит. А позже, когда дроиды отремонтируют командный центр и энергетический модуль, можно будет подключить док уже к ним. Главное, у нас появилось обитаемое свободное пространство. В самом доке мы поставили 5 найденных неповрежденных жилых блока на 20 человек каждый. Я разместил их в конце дока. Состыковав их вместе и подключив к реактору, мы получили достаточно жилой площади для нас и сразу переехали туда. Какое это было счастье для всех нас. Нет, мы не институтки и можем, если надо, жить в стесненных условиях. Но если появилась возможность жить дальше в человеческих условиях, а не как кильки в банке, то почему бы и не переехать? Все эти работы не заняли у меня много времени. «Ребята, пока я возился, шарились по обломкам кораблей в поисках ремонтных дроидов. Но, к сожалению, их поиски не увенчались успехом. Слишком великие были повреждения, и целых дроидов почти не было. Впрочем, и поврежденные они забирали с собой. Хомячья привычка, но и она полезна. Проблемы с запчастями никто и никогда не отменял». Закончив с ремонтным доком, я отправил своих дроидов ремонтировать командный центр. А Леноры, закончив разборку корветов, приступили к ремонту корпусов двух наиболее целых кораблей. Используя для этого части из четырех других. Пока я был занят на базе, ребята осторожно мотались среди кораблей, далеко облетая агарские корабли. Их потрошение было отложено на потом, так как пока мы были не готовы к этому. Сейчас ребята исследовали только аратанские корабли, к которым у нас были коды доступа. Помечая наиболее сохранившиеся из них на карте, смогли найти еще два полных ремонтных комплекса дроидов. Пока первые полтора комплекса ремонтировали корпуса, я с двумя новыми приступил к ремонту демонтированного оборудования. Все снятое из корветов было тщательно отдефектовано, и наиболее целое оборудование после небольшого ремонта готово к установке. Сразу после готовности первого корпуса начался монтаж оборудования и вооружения. К окончанию ремонта второго корпуса первый корвет был готов, В принципе, у меня были планы по существенной модернизации кораблей, но пока я решил ничего не менять. Сначала надо было выбрать подходящие для восстановления корабли и обеспечить их всем необходимым, и только потом начать их восстановление с полной перестройкой. Все мы после ввода в строй первого корвета вздохнули с облегчением, хотя на нашем корабле и стояло вооружение, но это было так, больше для нашего самоуспокоения». Впереди нам столкнуться в реальном бою с любым военным кораблем или пиратом, и наша песенка тут же была бы спета. Теперь, с учетом этого корвета, наскоро установленных на док зенитных турелей и нескольких уцелевших боевых платформ, спешно доставленных к станции и включенных в систему ее обороны, мы могли отбиться как минимум от эсминца, а то и от легкого крейсера. За все это время в системе несколько раз появлялись чужие корабли, но к корабельному кладбищу они не проявляли ни малейшего интереса и просто совершали тут очередной транзитный прыжок. Их маршруты всегда были на достаточном удалении от нас. Систематизация обломков кораблей дала свои плоды, и после короткого совещания следующей целью на восстановление стал средний десантный корабль класса «Мирона». Он был рассчитан на 300 десантников. Для их высадки в его ангаре были 6 десантных ботов и 12 истребителей прикрытия. Этот корабль среднего класса идеально подходил нам под наши цели. Главное, что мы обнаружили более 30 «Мирон» разной степени поврежденности. Тщательно изучив все данные по кораблям, входивших в уничтоженный флот, стало ясно, как можно модернизировать «Мироны». Дальше все пошло по уже опробованной методике. Два наименее поврежденных корабля были поставлены в док, Там, с них полностью демонтировав все оборудование, дроиды приступили к внешнему ремонту корпуса. За это время были выбраны и отбуксированы к базе пять тяжелых крейсеров класса Кинор. Из всех отбуксированных кораблей набрался еще один полностью укомплектованный ремонтный комплекс. И еще хватило доукомплектовать до штатной численности остальные четыре комплекса. Пока один комплекс занимался ремонтом внешнего корпуса корабля, второй занимался перестройкой внутренней планировки. Десантный крейсер на 300 десантников нам был не нужен, поэтому было решено оставить жилых помещений только для одной сотни десантников. И то это было много. В первую очередь были заменены энерговоды Мироны, вместо них поставлены демонтированные с тяжелых крейсеров более мощные, причем в двойном комплекте для дублирования. Потом были заменены двигатели, что дало ей прибавку в скорости более чем на 30%. Замена гипердвигателя увеличила дальность прыжка процентов на 20%. Освободившееся помещение после сокращения жилой зоны было пущено под дополнительные реакторы и генераторы защитного поля. Если раньше на Мироне стояло два реактора, из которых один давал энергию двигателям, а другой – системам вооружения и силовым щитам, то теперь шесть реакторов с крейсера давали почти в четыре раза больше энергии. Два реактора на двигатели и по два на системы вооружения и на щиты. Оставшееся свободное место было пущено под топливо. Так что несмотря на увеличение количества реакторов, радиус действия мироны вырос еще почти на 50%. Тут ведь все зависело от боевой обстановки. В походном режиме, несмотря на увеличенное количество и мощь реакторов, потребление топлива увеличивалось всего процентов на 10%. Ведь 4 из шести реакторов были в режиме ожидания, и топливо практически не потребляли. Только в боевой обстановке с использованием всех реакторов на максимальной мощности расход топлива увеличивался в несколько раз. Вооружение тоже было изменено. Раньше по боевой мощи Мирона соответствовала легкому крейсеру, поскольку ее основной задачей была транспортировка и высадка десанта. Теперь она соответствовала тяжелому крейсеру. Восемь башен туннельных орудий и 16 сдвоенных тяжелых корабельных бластеров делали ее поистине грозным противником, способный в случае чего и легкому линкору доставить большие неприятности. С новыми двигателями он превосходил его в скорости и маневренности и мог маневрируя уклоняться от ответных выстрелов. А 56 зенитных лазерных турелей позволяли держать истребители противника на расстоянии, и это с учетом установки на ней и скинов с тяжелого крейсера. Причем, кроме центрального, также были поставлены по отдельному искину на навигацию вооружения и щиты. На восстановление корабля, который теперь именовался десантный крейсер класса «Варяг», у нас ушел почти месяц. За это время со мной дважды связывался господин Ричи. Его волновал вопрос, когда мы, наконец, начнем с ним расплачиваться и дадим ему восстановленные корабли. В то время как я с Алехой Миллером и Петькой Рябовым восстанавливали крейсер, остальные ребята продолжали проводить разведку. Все наиболее ценные аратанские корабли они буксировали к базе, которая постепенно тоже восстанавливалась. Предварительное потрошение кораблей дало нам, да здравствует армейская унификация, еще 23 комплекта ремонтных дроидов «Ленор-30» разной комплектации, из которых получилось скомплектовать 7 полностью укомплектованных комплексов. Именно они и приступили к ремонту большого ремонтного дока, который и должен был стать главной основой нашей станции. Причем начали они с дока, откуда демонтировали все стоявшие там раньше модули средних и малых ремонтных доков и ангаров. Сразу после завершения ремонтных работ верха дока туда был подсоединен полностью отремонтированный к этому времени малый ремонтный док. Согласно плану, на одну половину большого дока устанавливались два средних, а на другую – четыре малых ремонтных доков и четыре малых ангара. Кроме них, еще должны были установить командный центр с энергоотсеком. На командный центр предполагалось установить диспетчерскую, но, к сожалению, диспетчерский модуль базы был почти полностью уничтожен и не подлежал восстановлению. Под доком должен был быть расположен большой ангар для больших и средних кораблей, и уже под ним топливное хранилище и узел заправки. Работа была море, и с учетом наличных сил не меньше, чем на год, Единственным способом ускорения ремонтных работ был поиск и введение в дело новых ремонтных дроидов. Я полностью сосредоточился на восстановлении кораблей и базы. Миллер и Рябов на разборке и ремонте агрегатов с кораблей и сливу с них остатков топлива, а остальные на тщательном осмотре и транспортировке кораблей. Игнорировать господина Ричи было нельзя, и поэтому сразу после окончания восстановления десантного крейсера, получившего название «Рысь», оба готовых корвета было решено отдать господину Ричи. За это время у нас набралось море Хабара – приличное количество стрелкового оружия и корабельных оружеек, пускай оно уже и немного устаревшее, но от этого не ставшее менее смертоносным, которое можно было продать, выручив за него неплохие деньги. По сути, оно не так уж и сильно отличалось от новых образцов и также пользовалось на рынке вооружения стабильно большим спросом. Не у всех желающих приобрести средства уничтожения себе подобных были деньги на новое оружие. А это, хоть и слегка устаревшее, стоило почти в два раза дешевле нового. Экономия средств для начинающих наемников или небольших отрядов была очевидна. Даже если провести аналогию с землей, то и АК-47 первого выпуска и АК-103 последнего по убойности почти не отличаются, и цели без разницы, из чего в нее попали. Ремонтным дроидам в связи с активной работой по ремонту требовались расходники, причем в больших количествах, да и нам тоже много чего требовалось для улучшения нашего быта, а это все деньги, которых у нас не было. По этой причине оба корвета для Ричи были под завязку забиты старым оружием и сотней боевых скафандров-десантников. Подготовив все, я связался с Ричи. Добрый день, господин Ричи. А, господин Медведев, чем вы меня обрадуете? Я рад сообщить вам, что наконец смогу начать расплачиваться с вами по нашему договору. Мы отремонтировали два корвета класса Аренор. Общее состояние корветов составляет порядка 83% от номинала. «Рад это слышать, что наконец-то вы восстановили для меня корабли, и 83% от номинала. Очень неплохо. Даже можно сказать, отлично. Я вижу, что, похоже, не прогадал, заключив соглашение с вами, и наше сотрудничество действительно будет взаимовыгодным, когда вы поставите мне корабли». «А вот с этим у нас небольшие сложности. Нам не хватает людей для их перегонки к вам. Не могли бы вы сами их забрать?» «Мы встретим ваш корабль на границе корабельной свалки и дадим вашим людям код доступа к корабельным эскинам». «Ладно, договорились. Постарайтесь в следующий раз восстановить для меня корабли более высокого класса. Мне надо минимум от эсминца, а лучше всего средние и тяжелые крейсера». «Мы постараемся это сделать. И еще, господин Ричи, нам нужны деньги и необходимые материалы». Мы собрали партию оружия и сотни боевых скафандров-космодесантников. Не могли бы вы их продать и привезти необходимые нам товары? За 10% от стоимости продажи почему бы и нет, если это вас устроит? Устроит. Я сейчас скину вам список всего необходимого и попрошу вас доставить это все с вашими ребятами, а их стоимость вычесть с моей прибыли от продажи оружия и скафандров. «Хорошо, но это составит еще 5% от суммы». «Согласен». «Тогда давайте ваши координаты и ждите моих ребят через неделю». Сергей слышал весь наш разговор и после его завершения возмущенно проговорил. «Саня, они слишком много этот жук себе захапал. Сколько могут стоить эти корветы на аукционе?» «Думаю, тысяч 250 То есть около полумиллиона кредитов». «Поставить ему нам придется еще минимум полтора десятка кораблей. Это не меньше трех лямов кредитов. А этот барыга потратил на нас не больше полутора лямов. У него хлеборезка от жадности не лопнет?» «Нет, Серега, все стоит денег. И он, конечно, свою прибыль не упустит. Но и мы без его помощи сейчас, скорее всего, тянули бы лямку, хрен знает где. Тогда не надо было сообщать ему наши координаты. А корветы ему как перегонять?» «Нас не так много, и мы все пределе А ведь тогда и перегонщиков назад вести надо. У нас остается из готовых только десантный крейсер. Осветить Рейс перед всеми нам пока рано. Ремонтный корабль нам пока тоже нужен здесь. Вот и получается, что лучше всего пускай он сам перегоняет свои корабли». «Пока не прилетели люди Ричи, мы по полной программе использовали корветы в качестве буксиров. И ремонтный корабль, и оба корвета безостановочно сновали по проложенным безопасным маршрутам, буксируя, выбранные под разборку и восстановление корабли. Рысь стояла в большом ангаре, чтобы не светиться. Конечно, если кто-то к нам сунется, то придется ее использовать, как нашу главную ударную силу». Но пока лучше всего ей стоять в доке. Скорость восстановления базы и кораблей возрастала по мере ввода в строй все новых ремонтных комплексов дроидов. Встреча с кораблем корпорации «Рандон» прошла без эксцессов. Прибывший через неделю после нашего разговора транспортный корабль доставил все нами заказанное и команду для перегонки корветов. Чтобы не лететь назад пустыми, мы после нашего разговора с Ричи забили его исправными и ненужными нам модулями за 15% от стоимости груза и он вместе с обоими корветами улетел. Стоимость восстановленных корветов приближалась к полумиллиону кредитов, так что господин Ричи практически вернул себе треть вложенных в нас денег. Ремонт второго десантного крейсера мы закончили через неделю после отлета транспортника и назвали его «Барс». Теперь можно было приступить к восстановлению легких крейсеров. «О чем просил нас господин Ричи? Особо ломать себе голову над этим я не стал, и из собранных остатков легких крейсеров начал ремонтировать сразу два. В принципе, можно было подумать, как модернизировать их, но пока нам было не до этого. С Ричи я этот момент не оговаривал. Модернизация была только на мое усмотрение. В то время, пока ремонтные дроиды восстанавливали крейсера, я колдовал над эсминцем, переделывая его в ремонтный корабль» полученный нами от господина Ричи ремонтник «Сонин» меня не устраивал. Во-первых, он был еще старее, чем корабли погибшего здесь флота, а во-вторых, он был почти безоружен и имел небольшой трюм. На выбранной мной в качестве основы эсминец были установлены двигатели и реактор с легкого крейсера с минимальным износом, что сделало его более быстрым и более энерговооруженным. Все вооружение, за исключением двух демонтированных торпедных аппаратов, было оставлено. Дополнительно были установлены 8 мощных манипуляторов, доставленных нам по моему заказу кораблем «Ричи». Наличие этих манипуляторов только и отличало внешне наш новый ремонтный корабль от обычного эсминца. Вот его мы уже решили зарегистрировать как положено, а заодно и зарегистрировать себя, как корпорацию наемников. Раз Сереге все равно лететь для регистрации кораблей на «Эдал», теперь можно было и «Рысь» засветить перед властями. Через пару дней меня отловил Серега и сообщил, что завтра вечером намечается общее собрание, на котором я должен отчитаться о проделанной работе по восстановлению космической базы и кораблей. Сообщение я принял к сведению и продолжил заниматься своими делами. На следующий день общее собрание Серега открыл следующим заявлением в стиле Жванецкого. «Мы все здесь собрались, чтобы заслушать нашего начальника транспортного цеха», – Сихицей добавил. «Давай, Самоделкин, рассказывай нам о своих успехах». «Ну, Серый, погоди», — и я ответил ему в той же ехидной манере. «Цум хер, офицер! «Чего?» — проговорил шарашенный моим ответом Серега. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие, великий и ужасный громозека», — ответил я. «Саня, кончай прикалываться и давай рассказывай. Тут тебе не цирк и не театр сатиры. А кто этот цирк первым начал? Ладно, начну с базы». Полностью отремонтированный малый ремонтный док, командный центр и реакторный отсек. Также отремонтированы топливные танки правда не все, но уже готовых нам пока с лихвой хватит. Значит, ремонт большого и среднего ремонтных доков, и два малых ангара поджилые модули. К сожалению, диспетчерское восстановление не подлежит. Уж очень качественно над ней потрудились агарцы. Я смог только вытащить из нее и подключить в командном центре модуль гиперсвязи. Как только появятся свободные деньги, так сразу надо будет купить диспетчерский модуль. Иначе мы будем слепы. Сейчас мы можем контролировать весьма небольшой участок пространства, непосредственно рядом с базой. Теперь по кораблям. Как вы знаете, завершена модернизация второго десантного крейсера. Если кто не знает, то сейчас у нас есть два полностью оснащенных десантных крейсера. Правда, я уменьшил в них места для десанта с 300 до 100 десантников. Зато по скорости, мощности вооружения и защиты Рейс и Барс теперь превосходит тяжелый крейсер своего поколения и практически на равных с последним поколением. Количество истребителей на нем так и осталось 12. А вот десантные боты я сократил с 6 до 2. И в перестроенном ангаре вместо 4 десантных ботов теперь 2 корвета. С уже осмотренных кораблей, в основном авианосцев, нам удалось снять 217 истребителей «Аглон», находившихся на складах. В зависимости от комплектации подвесных блоков вооружения, они могут быть использованы как в виде перехватчика, так и в виде штурмовика. Еще 144 «Аглона», которые можно восстановить, были выловлены в космосе. Их будем восстанавливать потом, а сейчас я приступаю к ремонту для нас военного среднего межсистемного транспорта. 1 миллион кубометров площади трюма. Корабль дорогой, в зависимости от места продажи, от полутора до 2 миллиардов кредитов в среднем. Может, лучше его продать? – послышался вопрос. Нет, такие корабли довольно редкие в свободной продаже, и его лучше оставить нам самим. Одновременно с этим ночной ремонт и модернизацию линкора. Благо, сейчас нам хватает ремонтных дроидов, хотя, конечно, лишними они не будут. Весь вопрос только в том, кто на всем этом будет летать. Скажем, истребители на «Варягах» будут в автоматическом режиме. Это все же лучше, чем ничего. А линкор можно будет пока использовать в качестве артиллерийской платформы для охраны нашей базы. Еще два легких крейсера будут ремонтироваться для «Ричи», но их можно восстановить без модернизации, в базовой комплектации. Вот так кораблей скоро будет намного больше, чем пилотов. А потом, дорогие мои, господа, товарищи, надо думать, где взять пополнение. Я тут в сети ползал и нашел форум на русском языке. Думаю, надо там дать объявление о поиске работников. Нас мало, и для нашего количества мы подошли к своему потолку. Без новых людей мы не сможем развиваться дальше. Думаю, никто не горит желанием до конца своей жизни разгребать кладбище мертвых кораблей. На этом у меня все. «Спасибо, Саша. А теперь слово предоставляется нашему Пилюлькину». «Ну, Серега!» – возмутился уже Иван. «Не можешь, чтобы не подколоть. По моей части все в порядке. С исследованных кораблей снято большое количество медкапсул. Конечно, они уже устарели, но, тем не менее, вполне в рабочей форме и отлично работают. Здесь, на базе, в медотсеке, Саня с ребятами установил 25 капсул, и я начал изъятие у найденных мертвых пилотов нейросети и имплантанты». Так что уже можно начать устанавливать нам самим изъятые у них имплантанты. Насчет нейросетей, то тут кисло. Все нейросети предыдущего поколения, так что нам нет смысла их менять. Только если когда накопим бабок, купить новое. Спасибо за сообщение. Теперь насчет бабла. У нас скопилось много товаров с уже разобранных кораблей. Саня проверил все на техническое состояние и все, что нам не нужно, отложил в сторону. Завтра грузим все, что поместится, в новый ремонтник, и я лечу на нем наедал. Продадим товар и корабль зарегистрируем, а заодно и корпорацию, раз нам еще народ нужен. Предлагаю назвать нашу корпорацию «Россия». А не слишком это пафосное название? Пафосное или нет, мне плевать. Зато теперь каждый землянин, который его услышит, будет знать, кто мы и откуда. Может, поможет нам найти новых людей в нашу команду?» Возражение не последовало, и на следующий день Сергей улетел на Эдал. Через день после того, как Сергей улетел, во время обеда внезапно раздался короткий вой сирены. Тотчас нам всем пришло сообщение на нейросеть от главного из киностанции. «Внимание! Зафиксирован выход из гиперпространства неопознанного корабля. Корабль движется в нашем направлении. По предварительному сканированию это ремонтный корабль». «Ну вот, кто-то решил заглянуть к нам в гости. Ребята, разделившись, бросились на рысь и барс, готовые в любой момент вступить в бой. А я подключился к радару базы и наблюдал за приближающимся чужаком. Он летел прямо в нашем направлении, и с его скоростью ему надо было лететь еще не меньше часа. Времени, чтобы подготовиться, у нас было достаточно. При ближайшем рассмотрении данные предварительного сканирования подтвердились. Это оказался небольшой кораблик, типа того, который нам дал господин Ричи» то есть ремонтный, и, судя по всему, к нам в гости пожаловал мусорщик. Что ж, это будет интересно понаблюдать за ним со стороны. За время сканирования и идентификации обломков ребята нашли не меньше двух десятков мертвых кораблей с различной степенью повреждений, которые иначе, чем кораблями мусорщиков и не назовешь. Судя по их обломкам, наверняка их было больше. Просто от них остались уже не поддающиеся идентификации обломки. Например, если в приближающийся кораблик попадет противокорабельная ракета, то от него ничего не останется. Этот кораблик приблизился к скоплению кораблей и обломков и замедлился. Очень неторопливо он стал подлетать к обломку Аратанского крейсера, дрейфовавшего на краю кладбища. Состыковавшись с обломком, он выпустил несколько дроидов и надолго затих. Часа через три мусорщик наконец отстыковался от обломка и медленно полетел в сторону Аратанского эсминца, дрейфовавшего неподалеку. Он пролетел больше половины пути до него, когда от находившегося неподалеку от эсминца Агарского корвета отделились две ракеты и рванули к мусорщику. Кораблик попробовал совершить маневр уклонения, но не успел и исчез в яркой вспышке мощного взрыва. Как я и прикидывал, после взрыва двух ракет не осталось ничего. Собравшиеся снова в столовую ребята оживленно обсуждали увиденное. Выйдя к ним, я произнес. «Ну что, все видели, что только что произошло?» Теперь вам понятно, почему здесь куча еще не выпотрошенных кораблей. Но ведь нам попадались корабли со следами демонтированного оборудования и вооружения. Много? Нет, немного. Это потому, что умных мусорщиков мало. Тогда почему у нас все получается? А ты обратил внимание, как мы работали? Сначала мы очень тщательно просканировали все обломки и корабли. Целых два дня на это потратили. Потом очень медленно двинулись к ним с включенным кодом опознавания Аратанского флота. Причем заметили, как мы летели. Давали небольшой импульс в сторону выбранного корабля и дальше летели по инерции, при этом тщательно облетая на расстоянии остатки агарских кораблей. А как на корабли проникали, сначала определяли, в каком он состоянии, потом пробовали связаться с их искином и в случае ответа вводили коды доступа и брали искин под свое управление а этот рванул не оглядевшись толком, за что и поплатился. «Все, лекция закончена». «Саня, а агарские корабли потрошить будем?» «Нет, не будем». «Почему?» «Нам и аратанских с головой хватит, а по боевым возможностям они на равных, так что не стоит зря рисковать, к тому же потренируетесь на кошечках». «На каких кошечках?» «Ты что, не смотрел комедию «Операции И» и другие приключения Шурика?» «Ах, это, да, давно смотрел, еще в детстве». «Нам надо получить реальный боевой опыт в космических сражениях. Воевать с крупными разборками нам пока нежелательно, а так вы сможете в волю пострелять в достаточно опасного противника. Тут еще достаточно частично боеспособных агарских кораблей. Вот и сделайте за одно доброе дело. Почистите этот сектор космоса от них, как говорится, два в одном». Обломки потом можно будет как металлолом продать, а может еще что из оборудования уцелеет.